«Осёл и волк. Аварская народная сказка». Однажды, отощавший за зиму осёл, щипал траву на лугу. День был солнечный, с лёгким весенним ветерком, и кругом было много хорошей травы. Осёл быстро наелся и захотелось ему пить. Побежал он к речке, напился и хотел было вернуться на луг, В это время он увидел огромного волка и задрожал в испуге. «Что ты здесь делаешь, несчастный?» – взвыл волк. «Я всегда здесь бываю», – дрожа ответил осел. «Наш хозяин почему-то выбрал это место». Всегда здесь бывал и тот осел, которого я задрал позавчера От этого тебе легче не будет Готовься к смерти О, бедный волк, как мне жаль тебя Сказал осел Ты убьешь меня и будешь есть мое жилистое мясо А между тем у меня дома четыре осленка Только глупец может отказаться от их нежного мяса Приходи вечером ко мне домой И ты отлично полакомишься А как зовут твоих ослят? Одного из них зовут слева Другого длинный Третьего знающий И четвертого не знающий Подумал волк И решил подождать до ночи Уж очень ему хотелось Ответать нежного мяса ослят В полночь Волк подошел к хлеву и толкнул дверь. Она оказалась запертой. «Видимо, осел еще гуляет в поле!» Подумал волк и стал звать ослят. «Слева!» – закричал он. «Слева висит замок!» – ответил осел. «Длинный!» «Длинный камень подпирает дверь!» – послышался ответ. «Знающий!» – завопил волк. «Знающий съел бы меня еще у реки!» «Не знающий! Не знающий!» – заорал волк. «Конечно, не знающий!» – согласился осел. «Ведь иначе бы ты не оказался перед накрепка закрытыми дверьми!» Тут волк понял, что его надули, и еще больше рассердился. Вскоре на шум сбежались люди и... И набросились на волка. Еле унес он ноги, говорят.